Глава пятая. Я просыпаюсь с ощущением странной легкости в груди, но тяжестью в животе. Это все волнение. Сегодня мой первый рабочий день в Черногорском, и мне предстоит выйти перед студентами, которых я пока даже не видела, и преподавать в колледже, о котором до недавнего времени я вообще не слышала. На часах 5.53 я лежу в кровати, глядя в потолок, пока тревожные мысли клубятся в голове. Но долго себя накручивать не получается. Планшет, который мне выдали вчера, тихо вибрирует на прикроватной тумбе. Я протягиваю руку и открываю сообщение. Карта территории колледжа и расписание занятий добавлены в ваш профиль. Ознакомьтесь перед началом рабочего дня. Я щелкаю на вложенный файл, и на экране разворачивается схема. Территория действительно огромная. Несколько корпусов, отдельный студенческий городок, спортивные площадки — Внутренний парк, крытый бассейн, теннисный корт, какое-то заведение культуры и отдыха, булочное. Все подписано четко, но от этого не становится менее пугающе. Следующий файл — расписание. Открываю и прокручиваю. В первой половине дня у меня только одна пара — вводная лекция по истории древней цивилизации для студентов старшего курса. Это немного успокаивает, хотя бы не сразу полный день. Я сажусь на кровати и массирую виски. Есть не хочется. От волнения в желудке только неприятная тяжесть, поэтому я решаю пропустить завтрак. Лучше просто выпить кофе, а потом отправиться в корпус пораньше. Я ведь даже с картой плутать начну. Еще нужно с аудиторией познакомиться, оборудованием, составить план лекции. Я принимаю душ, накидываю халат и выхожу в коридор. Тихо, свет в коридорах корпуса еще приглушен. Кажется, большинство преподавателей еще не вышли из своих комнат. «Вчера я видела кофемашину в общей гостиной, поэтому туда и направляюсь. Но, оказывается, ранняя пташка тут не я одна. За небольшим круглым столиком разговаривают трое преподавателей. Две женщины и мужчина. Они выглядят расслабленными и спокойными, в отличие от меня. Одна из женщин, лет 30, немного полноватая, с русыми волосами, аккуратно заколотыми на затылке, Она уже одета в строгую форму, но в ней есть что-то мягкое, почти домашнее. Вторая — около 50, высокая, стройная, с короткой стрижкой и легкой улыбкой на губах, уверенная, сдержанная. Она напоминает преподавателей, которых уважают, но побаиваются. Мужчина выглядит чуть старше сорока, с резкими чертами лица и легкой небрежностью в осанке. Он единственный, кто сидит, закинув ногу на ногу, И говорит легко, усмехаясь с намеком на иронию. Если сегодня опять заговорят про ужесточение контроля, то я официально объявляю забастовку, бросает он, отпивая кофе. Младшая из женщин смеется. Тогда нас всех выгонят из колледжа, а не только тебя, Лев Николаевич. Забастовка в Черниговском? Это будет невиданное дело, добавляет старшая, чуть улыбаясь. Они замечают меня одновременно. Младшая преподавательница первая кивает мне и улыбается. «Доброе утро. Вы, должна быть, Анастасия Викторовна?» «Да». Я на секунду застываю, но беру себя в руки. «Доброе утро. Можно просто Настя». Мужчина отрывается от чашки и оглядывает меня с легким прищуром. «Значит, новая коллега». Он кивает, говорит, чуть растягивая слова. «Добро пожаловать в Черногорский». Эта фраза я слышала ее уже несколько раз от директора, от охраны, от той девушки, что привела меня вчера, от горничной, будто словесный кот какой-то. Но сейчас почему-то она звучит иначе, невесомее, но в то же время будто с каким-то подтекстом. Я киваю, хотя внутри пробегает легкая дрожь. Спасибо, надеюсь, быстро освоюсь. Освоитесь, тепло говорит старшая преподавательница. Главное, не пугайтесь дисциплины. Здесь свои порядки, но они работают. Я киваю снова, хотя ее слова звучат двусмысленно. Здесь все звучит двусмысленно, если честно. Лев Николаевич, кажется, замечает мой настрой, потому что его взгляд задерживается на мне чуть дольше, чем нужно. Главное, помните, что в этом месте все всегда идет по правилам. Он улыбается, но мне от чего-то становится не по себе. Я машинально нажимаю кнопку на кофемашине, чтобы скрыть растущее внутри волнение. Надо просто взять себя в руки. Сейчас очень важно показать себя профессионалом и перед студентами, и перед коллегами. Улыбнувшись коллегам еще раз, я забираю свой кофе и возвращаюсь к себе в комнату, надеваю уже выглаженную форму и смотрю на себя в зеркало. Форма сидит безупречно. Я выгляжу солидно, взросла. И что удивительно, мне это нравится, хотя я никогда особо не любила серый. Я провожу руками по ткани, слегка приглаживая ее, будто проверяя, действительно ли это я. Теперь макияж. Сажусь за стол и открываю небольшую косметичку. Тут я снова замираю. Макияж — всегда тонкая грань. Слишком ярко — вызывающе, слишком бледно — неухоженно. В серьезных учреждениях легкий неброский макияж приветствуется. После долгих колебаний выбираю натуральные оттенки: легкая пудра, немного туши, нейтральная помада, все, чтобы подчеркнуть черты, но не привлекать лишнего внимания. Волосы собираю в низкий пучок и прохожусь воском у пробора, чтобы пригладить торчащие мелкие волоски. Когда наконец готова, выдыхаю, беру сумочку планшет и выхожу из комнаты. На улице все еще свежо. Легкий туман тянется над дорожками, солнце только начинает пробиваться через кроны деревьев. Колледж еще не проснулся полностью, но в воздухе уже чувствуется напряженная собранность. Я открываю карту на планшете и нахожу нужный маршрут. Главный корпус в сердце территории и идти туда недалеко. Я шагаю по дорожке, огибая низкие живые изгороди, когда вдруг слышу голоса из-за беседки. Ты обещал, что не станешь участвовать в этом году, Албаев. Ты мне обещал. Голос девушки резкий и приглушенный, но в нем слышится возмущение и даже боль. Ни хрена я никому не обещал, отвечает мужской голос. Грубо отвечает холодно. В его голосе нет ни капли сомнения. Ты сама себе придумала, Вера. На мгновение наступает тишина. Пошел ты! Я не успеваю даже шагнуть вперед, как она вылетает из за изгороди и врезается прямо в меня. Осторожь, смотри, куда идешь, овца! Зло выплевывает девушка, даже не поднимая глаз. Я моргаю. Вот это первое знакомство со студентами колледжа. Девушка уже уходит быстрым шагом, скрываясь за поворотом дорожки, и только когда ее силуэт почти исчезает из виду, до меня доходит, что она говорила это преподавательница. Я могла бы ее остановить, но не вижу смысла. На эмоциях она даже не поняла, кто перед ней. Я выпрямляю плечи и продолжаю идти, но по пути все же не выдерживаю, заглядываю за изгородь, откуда только что раздавались голоса. Никого. Этот Албаев тоже ушел. Я задерживаюсь на секунду, но пожимаю плечами. Студенты, молодежь. У них свои отношения, конфликты, расставание, ревность, любовь. Все это нормально. Шесть лет назад я сама была студенткой и все помню, как будто это было вчера. Пожав плечами еще раз, я направляюсь к главному корпусу. У меня сегодня первый рабочий день и все остальное меня не касается.